Глава пятнадцатая. Артефакт. Топорков как в воду глядел. Не успел Виктор вернуться с ужина, как к нему в гости заявился комбат. Осмотрелся... Я остался крайне недоволен тем, как устроили его юнкера. Он именно так и заявил коменданту. «Мой юнкер проживать в подобных условиях не будет», после чего вытребовал у него панцирную полуторную кровать, небольшой обеденный стол, велел сменить стулья, выделить ковровую дорожку. Вызванные им два бойца быстренько унесли на склад прежнюю мебель и принесли новую. Так будет лучше, многозначительно подмигнул майор, кивая на кровать. Завтра утром перед походом в университет зайдете к моему заместителю и ознакомитесь с приказом о назначении на должность. Есть. И не стесняйтесь. Если вдруг что-то понадобится в бытовом плане, обращайтесь ко мне напрямую. Если возникнут проблемы по службе, только по команде. Но не сомневайтесь, я разберусь в проблеме самым тщательным образом. Хорошо? Так точно. Вот и ладно, отдыхайте. На утро после завтрака Виктор зашел к заместителю командира батальона, который вручил ему для ознакомления приказ о назначении его на должность тракториста в ремонтно-эвакуационном отделении. Ну тут-то ладно, ничего удивительного. Куда занять было то, что одним из пунктов предусматривался оклад по должности сверхсрочно служащего с двадцатипроцентной надбавкой за секретность. «Ну и такой приятный момент, как сто рублей подъемных». «Что вы так на меня смотрите, Виктор Антипович?» Улыбнулся капитан, явно довольный произведенным эффектом. «На прошлых стажировках...» «Стажировках!» – мягко оборвал его замкомбата. «В вашем предписании черным по белому написано для прохождения дальнейшей службы». «Денежный, вещевой и продовольственный аттестаты выписаны по всей форме». «Так что вам на полном законном основании полагаются юнкерская стипендия, которая по факту является окладом по званию, оклад по должности, соответствующие надбавки к ним, плюс выплаты за Георгиевский крест четвертой степени. Ну и подъемные, конечно». «А как же мне исполнять мои обязанности тракториста? Мне ведь необходимо явиться в университет. И, судя по словам товарища майора, я выпадаю как минимум на полгода». «Ну, до этого-то мы как-то справлялись с неполным штатом. Признаться нам и двоих трактористов за глаза. Пока техника была сырой, и детские болячки лезли косяком, приходилось, конечно, тяжко. Но теперь конструкторы значительно продвинулись вперед, и поломки стали случаться куда реже». Лихо, только и сумел произнести Виктор. «Не забудьте сегодня после обеда посетить кассу. Добро пожаловать в нашу дружную семью», – протянул руку «Капитан». Местеров поспешил ее пожать, после чего распрощался с новым, и так уж получилось номинальным начальством. Время прибытия в университет ему не назначили, но он решил, что не стоит так-то уж сильно задерживаться. Пока добирался до университета, глазел по сторонам, рассматривая городские улицы и прохожих. Виноградовск ему определенно нравился. Чистый, ухоженный, с прямыми асфальтированными улицами – Тротуары довольно широкие, мощеные брусчаткой. Средний возраст взрослых горожан – 30 лет. Дети встречались довольно часто, но в основном дошкольники и в сопровождении родителей. Хотя попадались и школьного возраста, но уже значительно реже. Город молодой во всех отношениях, что тут еще сказать. Пока добирался с пересадками, не раз и не два ловил на себе заинтересованные взгляды девушек. И оно понятно – Перспективный жених. Будущий офицер – это не слесарь или токарь первого разряда. Впрочем, поглядывали на него и мужчины, но тут уж взгляды были удивленными. Похоже, юнкера в этом городе и впрямь птицы редкие. Университет представлял собой большое трехэтажное здание с высокими окнами. Фасад в современном стиле, как, впрочем, и весь город. Без особых изысков, хотя и не лишен изящества. Главный вход с широкими каменными ступенями, фронтоном и колоннадой едва вошел в высокие двустворчатые двери, как столкнулся с вахтером. «Вы к кому, господин Юнкер?» – поинтересовался тот. «Не знаю. Приказано явиться в университет, а к кому, что и как?» Он неопределенно пожал плечами. «Можно ваши документы?» «Пожалуйста». Виктор передал ему военный билет. Вахтер заглянул в него и, открыв свой журнал, прошелся по списку. Примерно посередине страницы палец его замер. Он удовлетворенно кивнул и вернул военный билет. «Третий этаж, кабинет 320 Профессор Дубков Клим Юрьевич», указывая на широкую лестницу, произнес он, «Спасибо». Нужная дверь нашлась легко. Постучал, получил разрешение войти. Профессор сидел за большим рабочим столом, заставленным какими-то бумагами, папками, тетрадями и книгами. При виде юнкера он с улыбкой поднялся ему навстречу. «Ну, наконец-то, Виктор Антипович! Я уж заждался вас!» Поднявшись из-за стола и протягивая в приветствии руку, с нескрываемой радостью произнес профессор. «Здравствуйте!» «Мне не сказали, к которому часу нужно прийти?» Растерявшись от столь бурного приема, произнес Виктор. «Причем тут час? Я уже шесть дней ожидаю нашей встречи. Ах да, прошу прощения, Дубков Клим Юрьевич, профессор кафедры артефакторики». Нестеров слегка растерялся. В его понимании профессор должен был быть куда старше. Но, с другой стороны, эфир проявился не так давно, и убеленные сединой старики по определению не могут заниматься артефакторикой. Да и изучением этого феномена вообще. «Так чему тут удивляться?» Опять же, надбавки к интеллекту являются серьезным подспорьем. И это он уже успел испытать на себе. Нестеров, пожимая руку, начал было представляться Виктор. «Я знаю», – перебил его профессор. Среднего роста, худощавого телосложения, усы, бородка клинышком и очки-блюдечки. Несмотря на широкое применение аптечек, с застарелыми болячками они все же управиться не могли. Так, несмотря на ее применение, шрамы, заработанные Виктором в прошлом и успевшие зарубцеваться, так с ним и остались. В то время как от прилетевшей в грудь очереди исчезли бесследно, а сами пули были выдавлены из тела. С другой стороны, Нестерова показалось, что в вставлены обычные стекла, а не линзы. Так что, возможно, профессор решил восполнить недостаток возраста, придав солидности вот таким нехитрым способом. Встречалась подобное среди ученых новой волны. «Итак, вы здесь. И это радует. Присядьте, пожалуйста». Виктор опустился на указанный стул. Дубков же вернулся на свое место и снял телефонную трубку. «Гордей Константинович, у вас все готово?» «Да, он уже у меня». «Замечательно. Сейчас будем». Ободряюще кивнул Виктору и принялся что-то писать. Минут десять он заканчивал работу, начатую еще до прихода юнкера, после чего отложил исписанные листы в сторону и решительно поднялся со стула, сделав Виктору приглашающий жест в сторону двери. Они прошли в конец длинного коридора, спустились на первый этаж по боковой лестнице и вышли во двор. Впрочем, двора как такового не было. имелся эдакий сквер, засаженный деревьями с зелеными газонами, цветочными клумбами с дорожками, мощенными брусчаткой и состоящими вдоль них парковыми скамейками. Пройдя его насквозь, они вышли к двухэтажному зданию красного кирпича с высокими окнами. Но вместо того, чтобы пройти в двери, направились к торцу и спустились ко входу в подвал. Дубков постучал, и стальную дверь открыл мужчина в полувоенной одежде». «Здравия, Клим Юрьевич!» «Здравствуйте, голубчик! Ну как, у вас все готово?» «Точно мнит себя светилом науки или желает соответствовать образу. А иначе с чего бы говорить так с мужчиной, который, если и младше его, то на самую малость?» «Моя материальная часть всегда готова, а вот что до вашей аппаратуры, тут уж увольте!» Прикрывая за ними стальную дверь, ответил мужчина. Как оказалось, они пришли в тир». Самый обычный, длиной полсотни метров. Вообще-то так себе дистанция, разве только для пистолета. На огневом рубеже стоит какой-то короб с тянущимися от него проводами. Рядом с ним стол, на котором лежит пистолет «Вепрь», ППГ-15 и винтовка вгс 1224 Справа еще один стол, но этот во всю длину стены. На нем пристроились несколько громоздких приборов с круглыми матовыми стеклами, имеющими клетчатую градуировку. Все это соединено проводами и довольно серьезными кабелями. Еще какие-то приборы с рулонами разлинованной бумаги. О предназначении всего этого богатства Виктору оставалось только гадать. Возможно, сидевшие за ними двое молодых ученых или ассистентов в белых халатах знали больше. Только сомнительно, что они станут информировать по этому поводу Нестерова. Еще двое стояли у кинокамер, готовые снимать происходящее с двух ракурсов – Так что в их поле зрения оказывались все, находящиеся в тире. «Здравствуйте, господа! Готовы, Гордей Константинович? А вот это уже молодому человеку в белом халате, который встретил свое начальство, расправив точно такой же и помогая ему облачиться. «Аппаратура готова и проверена трижды. Все должно пройти штатно, если только не случится какого форс-мажора. Голубчик, мы не можем уповать на везение». «У нас будет только одна попытка». Вновь это обращение в покровительственном тоне. Говори он подобным образом с Виктором, и тот не стал бы перед ним тушеваться или воспринимать это как должное. Будь перед ним офицер, то, скорее всего, проглотил бы, но спускать подобное шпаку вот уж ничуть не бывало. Все, что, возможно, мы сделали, любые случайности сведены к минимуму. «Но стопроцентную гарантию не может дать никто», – заверил помощник. И закончил с толикой обиды. «Однако, если вы мне не доверяете, то можете проверить всю цепочку лично. Вот только не нужно строить из себя нервную курсистку. Вы же понимаете, что второй попытки у нас не будет, и все наши усилия завязаны на успех в снятии показателей активации». «Я это понимаю, Клим Юрьевич, но все от меня зависящее уже сделал». «Если желаете, мы можем еще раз протестировать систему или сделайте это лично». «Хм. А ведь они нервничают. Оба». «Нет, пожалуй, все шестеро. Только профессор значительно больше остальных». «Хорошо. Приступим. Виктор Антипович, разденьтесь, пожалуйста, до трусов. Майку тоже снимайте». «Ну что же. Есть конкретика. Стесняться он и не подумал». Единственное, что без одежды в подвале оказалось довольно прохладно, а тут еще к телу начали крепить различные электроды. Причем через марлевые подкладки, которые неизменно смачивали то ли в воде, то ли в каком-то растворе. Наконец, все было готово, и опутанный проводами Виктор посмотрел на профессора. «Какое оружие предпочитаете?» – сделал тот приглашающий жест в сторону стола с разложенными на нем образцами стрелкового оружия. Нестеров даже не стал колебаться. Он прекрасно понимал, для чего находится здесь. Как и предполагал, что будет связан с модифицированным оружием. Предпочтение же всегда отдавал винтовкам и карабинам, поэтому сразу указал на вгс 1224 Профессор только удовлетворенно кивнул. Указал помощнику на винтовку, и тот закрепил на ней зажимы, стянущимися от них проводами, к прибору рядом с огневым рубежом. После этого Дубков извлек из внутреннего кармана пиджака небольшую коробочку. В ней обнаружился знакомый Виктору Кристалл, который Клим Юрьевич передал Юнкеру и сделал приглашающий жест в сторону оружия. Странное дело, но Виктор совершенно не испытывал волнения. Куда больше его заботила царившая в тире прохлада, холодившее тело, мокрые марлевые подкладки и покрывшая его гусиная кожа. Пристроил кристалл на ствольную коробку винтовки. Появилось сообщение эфира. «Улучшить характеристики винтовки горского образца 1912-1924 годов? Да, нет». И сразу же защёлкали, зажужжали и заскрепели все эти приборы, что заполнили собою тир. Ассистенты буквально прилипли к ним, наблюдая за показателями. Виктор в нерешительности взглянул на Дубкова. Тот одобрительно кивнул. И тогда он вновь сосредоточился на модификаторе. Мысленно представил себе «да». Кристалл покрылся трещинами и начал осыпаться. Но его осколки не падали на стол и не оставались лежать на металле, а словно впитывались в него, не оставляя следов. Одновременно с этим, с вороненой стали начали пропадать все клейма производителя, от товарного знака до серийного номера. В вами создан новый артефакт. «Как вы желаете его назвать?» «Профессор», – позвал Виктор Дубкова, теперь уже боясь что-либо напортачить. «Считайте, что нас нет. Действуйте самостоятельно». Явно вглядываясь в суть Нестерва, ответил тот. «Однозначно у него имеется умение характерник. Причем наверняка на высшей ступени, если он вообще не одаренный. Иначе кто бы ему доверил кафедру артефакторики?» «Вы назвали новый артефакт «Горка», «Желаете сделать его персональным?» На месте логотипа оружейного завода Горского появилось знакомое окошко в форме отпечатка пальца, как на аптечке, которую привязывали к Нестерову. Вновь скосил взгляд на Дубкова. Никакой реакции. Но ну, разве что заметно, как он время от времени бросает взгляды в сторону многочисленных приборов, где по матовым окошкам пробегали огоньки, за которыми оставалась постепенно исчезающая кривая. Приборы с рулонами тарахтя, жужжа и пощелкивая, разматывали разлинованную бумагу, на которой выписывают зигзаги какие-то спицы с грифелями на концах. Вместо Дубкова к Виктору подошел его ассистент. Судя по тому, как Гордей Константинович наблюдал за подопытным, он также был характерником. Обработал подушечку безымянного пальца Нестерова ваткой, смоченной в спирте, после чего уколол иглой. Там тут же набухла капелька крови, которую Виктор приложил к окошечку. Еще при привязке аптечки его удивило то, что кровь не размазывалась, а попросту пропадала, словно впитывалась в металл. Палец держал, пока не появилось сообщение. Артефакт горка. Персональный. Увеличение характеристик исходника в полтора раза. Ресурс. 15 тысяч из 15 тысяч. Количество зарядов. постоянной. Сам не зная от чего, не дожидаясь разрешения, Виктор взял винтовку в руки. С аптечкой ничего подобного не происходило, а вот с горкой оружие словно признало своего хозяина. Без понятия от чего, но появилось стойкое убеждение, что никому другому эта винтовка в руки не дастся ни при каких обстоятельствах. Не выпуская ее из рук, он обернулся к профессору. Тот посмотрел на мужчину, заведовавшего тиром, который, в свою очередь, достал из стального шкафа пачку патронов и положил на стол перед юнкером. Нестеров вскрыл упаковку, снарядил магазин и, уже не глядя ни на кого, прицелился в подсвеченную мишень. «Пятьдесят метров, конечно, дистанция плёвая, но и кружок вдвое меньше привычного. Пади ещё попади в него». «Получено шесть опыта к умению «Винтовка-3».» 49 783 из 256 тысяч. Получено 6 опыта. 64 тысячи из 128 тысяч. Невозможно начислить 6 опыта. Недостаточный уровень высшего образования. Получено 6 избыточного опыта. Всего 3947. Закономерный результат. Но ну а с чего бы ему вдруг разучиться стрелять?» Виктор вновь взглянул на показания горки, и увиденное ему не понравилось, так как показания ресурса уже изменились, уменьшившись на единицу. «Артефакт горка. Персональный. Увеличение характеристик исходника в полтора раза. Ресурс – 14999 из 15000. Количество зарядов – постоянный». дайте ему обычную винтовку распорядился профессор заведующий тиром без возражений выполнил требования достал из пирамиды винтовку и передал ее нестерову помощник дубкова прикрепил к ней такие же контакты с проводами что и на горке после чего виктор молча принял винтовку вложил один патрон и прицелился получено шесть опыта к умению винтовка три сорок девять тысяч семьсот восемьдесят девять из двухсот шести тысяч получено шесть опыта шестьдесят четыре тысячи из ста двадцати восьми тысяч невозможно начислить шесть опыта недостаточный уровень высшего образования получено шесть избыточного опыта всего три тысячи девятьсот пятьдесят три что тут у нас заглядывая в бумажные просто не самописцев заинтересованно произнес профессор «Так, Виктор Антипович, три выстрела из обычной винтовки, потом добейте магазин из горки». «Хорошо», – ответил Виктор. Снарядил три патрона и отстучал их один за другим. Потом вновь взял в руки горку и добил магазин, не допустив ни единого промаха. После этого профессор попросил заведующего тиром снарядить артефакт и выстрелить из него. «Первое тому удалось без труда, второе – ни в какую». Несколько раз мужчина взводил ударник и накалывал капсюль одного и того же патрона. Потом попробовал выстрелить остальными патронами, оставшимися в магазине. Накол капсюля в наличии, выстрела нет. Поначалу даже опасались затяжного выстрела, но так ничего и не произошло. Наконец он же снарядил эти самые патроны обратно и передал винтовку Виктору. Тот расстрелял все десять патронов без единой осечки. И всё это время самописцы, как называли ассистенты профессора приборы с рулонами бумаги, фиксировали происходящее. «Вы отлично стреляете, Виктор Антипович, ни единого промаха», – удовлетворённо произнёс профессор. «Я умею стрелять», – подтвердил Нестеров. «И это просто замечательно. Так оно проще. Снимите с него электроды. Артефакт в третью лабораторию на стационарные замеры». «Виктор Антипович, я ожидаю вас через четыре дня во вторник к девяти утра. Надеюсь, вы найдете, чем себя занять до этого времени. Если понадобитесь раньше, вас вызовут. Вопросы?» «Мне обещали, что я не просто буду здесь служить, но и получать образование». «Несомненно», — Гордей Константинович. «План занятий уже практически готов», — начал пояснять помощник профессора. «Осталось немного доработать и предоставить вам на утверждение и согласование с преподавательским составом. Все же индивидуальная программа». «Да, придется пободаться». «Задали вы нам задачку, Виктор Антипович». «Я не напрашивался», – буркнул Нестеров. «Полните, не обижайтесь. Все решим. И не будь я дубков, если уже через год вы не получите высшее образование».